233. Гуру Питание мысли идет иерархически. Это лучшее свидетельство близости высшей. Сад поле ты не оскудеет. Вечно нов дух, следующий за иерархом. Рост духа выражается в росте мысли, предела которому нет. Освобождение от ненужных придатков сильно способствует росту. Во имя будущего освобождаемся от ненужного груза. Не имеющий ничего своего, в оболочках может свободно идти. Не имеющий, значит, душу свою потерявший, чтобы ее обрести.